Ленардо поднимался следом, за ним, продолжая выкрикивать предостережения, которых Бильяр уже не слышал. Площадка. Удар ногой в дверь. Она распахивается, стукнувшись о стену. Перед бильяром вторая дверь, ведущая в его собственный кабинет. Он останавливается в нерешительности. Ленардо догоняет его. Он тяжело дышит. Я войду первым, говорит Бильяр. В резко распахнутую дверь просматривается большая часть кабинета. Металлический письменный стол, светло-зеленые ящики-картотеки, легкие алюминиевые стулья, бельяр делает шаг, другой останавливается, Ленардо шепчет. Он мертв. На пороге следующего кабинета, ничком уткнувшись лицом в ковер с поджатыми под себя руками, лежит главный инженер. Ковер постепенно становится красным. Бильярд протягивает руку, чтобы помешать Ренарду приблизиться. Он оглядывается по сторонам. Перед открытым окном с громкими криками летают стрижи. Слышно, как они со свистом рассекают крыльями воздух. — Конечно, он мертв, — повторяет Ренардо. В кабинете Сорбье ни шороха, ни звука. Инженеры проходят через кабинет Бильяра. Ковер заглушает их шаги. Небезопаски Ренардо наклоняется над телом, заглядывает в соседний кабинет. — Никого, — говорит он с озадаченным видом. Он, переступает через сорбье и отваживается войти в кабинет, в то время как Бильяр склоняется над своим шефом. Ренардо спешит к окну. Внизу Леживр, покачиваясь на своей деревянной ноге, ждет, вытянув шею. — Вы никого не видели? — спрашивает Ренардо. — Никого! — Ренардо, обескураженный, свешивается из окна. Гравий искрится в лучах солнца. Под белым от зноя небом листва каштана, как лакированная, вся в солнечных бликах. И, подняв фуражку, лежит, рчешет затылки. — Оставайтесь на месте! — кричит Ренардо. Он оборачивается и видит сейф. — Боже! Цилиндр! — Сейф в глубине кабинета полураскрыт. Стенки такие толстые, что внутреннее отделение кажется маленьким. Ренардо кидается к сейфу, проводит рукой по пустой полке, не отдавая себе отчета до какой степени бессмыслен этот жест. Он отступает, засунув два пальца за воротник рубашки. Он задыхается. «Ну-ну, спокойствие!» Главное — не поддаваться панике. Кровь громко стучит в висках. Нельзя же терять голову из-за того, что... Из-за того, что... Бельяр! Инженер, стоявший на коленях возле убитого, поднимает голову. Словно очнувшись от сна, он хватается за ручку двери и, шатаясь, встает. Ренардо уже овладел собой. Он тащит Бельяра за руку, показывает ему сейф, потом бросается к окну. Леживр! «Никого не впускайте!» — он смотрит на часы. Три минуты третьего. Невероятно! Ему казалось, будто все только что пережитое длилось долго, бесконечно долго. Что предпринять, он и сам толком не знает. Он думает о своей дофине на улице. Потом о Сорбье, который лежит не шевелясь, мертвый. Об этом можно догадаться по какой-то распластности тела, по торжественной, ужасной неподвижности. Бельяр смотрит на сейф, затем подносит руки к лицу, словно собираясь молиться. Однако он тоже просто трет щеки, словно пытаясь прийти в себя. Потом оборачивается к Ленарду. — А где же убийца? — спрашивает он. — Я никого не видел. — отвечает Ренардо, — и тотчас поправляет себя слегка дрожащим голосом. — Никого не было! Оба оглядывают такие знакомые комнаты. Эту обычную обстановку своей повседневной жизни, привычные предметы, на секунду они перестают их узнавать. Они чувствуют себя здесь чужими. вздрогнув Бельяр подбегает к окну. Леживр по-прежнему стоит внизу. — Леживр, вы никого не видели? — Не души, — говорит лежив, что случилось? — Да вот, Сорбье, мы вам потом объясним. Известите всех служащих, произошел несчастный случай, сюда никому не входить. Он возвращается к Ренардо, который раздумывает, засунув руки в карманы и опустив голову. — Надо позвонить патрону. — Да, но он придет не раньше, чем через четверть часа, — заметил Ренардо. — Лучше позвать доктора. — Бесполезно. Я повидал на своем веку мертвых. Поверьте мне, все окончено. Шарканье ног внизу возвестило о том, что пришли чертежники. Затем донеслось какое-то шушуканье и, наконец, раздраженный голос слежибра. «Да говорят вам нельзя!» Бильяр и Ренардо помолчали еще некоторое время, не решаясь взглянуть друг на друга. Наконец Ренардо не выдержал. «Вы никого не заметили в чертежном зале?» Вопрос был заведомо глупым. Он прекрасно знал, что там было пусто, голо, как на ладони. Хотя нет, а халаты на вешалках? Но между халатами и полом он сам видел белую стену, гладкую, чистую. Дальше лестница, вестибюль. Ни единого уголка, где можно было бы спрятаться, — снова заговорил Ленардо. — Ни у вас в кабинете, ни здесь, широким жестом. Он обвел руку стены, покрытые маливой краской, самую необходимую мебель, ничего лишнего. На память ему пришла фраза Сурбье. «Все должно иметь строго определенные функции!» Он обожал это слово. Нет, отсюда никто не выходил. Оставались только открытые окна на северной стороне. Но во дворе стоял Живр. «Завод постепенно оживает!» Люди внизу волнуются. Видно, пронесся слух, что что-то случилось.